Шесть санитаров и два учителя, мистер Варнер и мистер Калп, с трудом отодвинули фургон и принесли носилки. Эдвард заявил, что в состоянии идти сам, и я попыталась последовать его примеру. Однако кто-то донял, что я ударилась головой и, возможно, по получила сотрясение мозга. Я была готова провалиться сквозь землю, когда на меня надели фиксирующий воротник».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 Пока мы разговаривали, медсестра снимали повязку, обнажая мириады ссадин на лбу и левой щеке. «Я думаю, что убью тебя!» – причитал Кроули. «Ехал слишком быстро, а фургон занесло!» Он поморщился, когда сестра начала промывать ссадины. «Не беспокойся, ты меня не задел!» «Как ты могла так быстро уйти с дороги? Ты стояла у пикапа, через секунду исчезла!» «Ну, мне помог Эдвард!» «Кто?» Тайлер не верил своим ушам. Эдвард Калин но стоял рядом. Я никогда не умела лгать, и на этот раз все прозвучало не слишком убедительно. Калин? Я его не видел. Вау, ну и скорость, как он? По-моему, все в порядке. Хотя тоже в больнице. Я ведь не сумасшедшая. Галлюцина... Галлюцинациями не страдаю. Как же все произошло? Похоже, ответа не найти.